Глава восьмая, в которой выясняется, что сон Альбины был в руку, даже в две. Нога ныла. Алексей заметил, если ее не нагружать, рана почти не давала о себе знать. Если трусливо подтягивать ногу, нагружая в полсилы, то и вовсе на время забывая, что она была. Правда, потом, когда требуется сила и скорость, нога работать отказывалась. Самый неожиданный и неподходящий момент. За все нужно платить. За все хорошее — болью. Позорно потеряв равновесие, Штык в очередной раз ощутил свою мужскую неполноценность. Не в сексуальном плане, а в изначальном смысле слова «мужик». Сложно быть уверенным в себе, когда внутри заложена мина с рандомным взрывным механизмом. С такими невеселыми мыслями плелся Леха обратно к зданию базы. И, испуганный вскрик альбины с высоты выдернул его из меланхолического состояния, словно врыванная чека из гранаты. Адреналиновый взрыв мгновенно перевел все системы в режим готовности к бою. Алексей сгруппировался, готовясь к худшему, и задрал голову. На него падала игрушка. Игрушка, мать ее. Алексей был готов ко всему. Захвату заложника, нападению террористов, попытке суицида, несчастному случаю... Он был готов ее спасать. А эта дура орала, потому что у нее игрушка упала. Вот она, новая реальность Алексея Маркелова. Герой-спаситель мягких игрушек. Боец невидимого фронта с заводными самолетиками. Укротитель спиннеров и ломатель головоломок. Ленивица отскочила от козырька над входом и полетела прямо штыку в руки. Единственным желанием его сейчас было выпороть Яницкую в лучших традициях 50 оттенков черного. Так, по-честному. Не пропало оно и когда Альбина чуть не влетела в него в попытке прорваться наружу. Боже, храни Россию от поколений инфантилов. Но когда девушка, тяжело дыша, замерла у его груди и прижалась носом к его шее, Штык сразу вспомнил про недостаток женского внимания к его персоне в последние пару лет. Не считая случайных встреч до да нескольких необременительных знакомств, с момента его развода прошло уже... сколько? Лет пять? Или даже шесть? Теперь в новой жизни ему, похоже, стоит озаботиться надежным бампером от подобных легкомысленных кошечек, чтобы по утрам не было мучительно больно и не приходилось унимать ни к месту всколыхнувшаяся либидо. И он совсем забыл, насколько неадекватно и чувствительно может быть женский пол к грубым мужским шуткам. Наверное, именно поэтому Алексей принял предложение попить чай на верхней террасе. Других же причин не было? Не было. Ну и позавтракать уже было пора. А чего же не выпить? Чаю. Тщательно оттерев с тела пот и пыль, Маркелов переоделся к завтраку. Новая черная футболка с изображением сурового викинга в окружении непонятных, но колоритных рун. Лехе очень нравилось. И джинсы сели ладно... Теперь штык был снова готов ко встрече с неприятностями в компании ленивицы. Только сначала нужно было заскочить в прачечную. Вчерашняя уличная и утренняя спортивная одежда нуждалась в стирке. Алексей забросил шмотки в пакет и вышел в сторону лестницы. Прачечная находилась на минус первом. По коридору разливался голос бурундука Вовы. «И я тоже тебя очень хочу!» — уверял он кого-то. «Очень-очень! Жду не дождусь!» Затем раздался раздражающий смех. «Да-да, конечно же, дождусь», — оптимистично закончил он. «Да что же такое? На пять мужиков всего две незамужние женщины, и уже с утра такое простибл...» детство сплошное». Алексей сразу вспомнил. В момент телефонного разговора с Кириллом Альбина уже однозначно проснулась. Такие, как она, меньше чем час к выходу в люди не готовятся. И брундук вон... Хвост как распушил. Похоже, эта кошка драная, пока всех мужиков вокруг себя не закрутит, не успокоится. За что ему такое наказание? Владимир, одетый в цветастые шорты до колена и такую же цветастую рубашку, ожидал лифт. Стрелочка ожидания указывала наверх, каких-то два этажа вверх, два. Зато весь такой модно-худосочный. Правда, да анараксика Кири ему было далеко. Тот вообще кожа до лыжи, то есть стопы. «Доброе утро, Алексей!» — бодро отрапортовал Володя. «Доброе, Владимир!» «Завтракать отправляетесь?» — поинтересовался Штык, двигаясь в сторону лестницы. «А вы что, нет?» — удивился Бурундук. «Валя же в группу в Вайбере всем скинул приглашение...» «Где?» — не понял Алексей. «В Вайбере?» — не понял, что здесь непонятного Владимир. Леха решил не позориться. Слово он слышал, но где эта хрень находится и как ею пользоваться представлял слабо. Все, что не применяется в боевой ситуации, Алексея волновало мало. Однако нужно как-то выживать на гражданке. Вернется и погуглит. Значит, не обратил внимания, повинился Штык. И куда нас приглашают? На крышу. Песня рать. Почему? Не понял Бурундук. Он же не кот. Завтракать. А Валентин нам расскажет, какая у нас развлекательная программа... Главная шутка звезда развлекательного шоу — это, конечно, он, Штык. И так понятно. Но все равно любопытно познакомиться со всем меню. Завтракать я люблю, признался Леха. Сейчас до прачечной сгоняю и тоже поднимусь. Пилик-пилик, сказал лифт и раскрыл дверь. А хотите, я вас подвезу? Щедро предложил Вовочка. Алексей отказался. Щедрое предложение Бурундука прокатить на казенном лифте Штыка ни к чему не обязывало но был настолько нелепым, как и ловля игрушечных ленивцев с крыши. Алексей твердо решил держаться подальше от этого театра абсурда. Когда он поднялся на крышу, все были уже в сборе. Блогерша устроилась на кресле неподалеку от края крыши, некоторых чужой опыт не учит. Более опытная в смысле техники безопасности на крыше игрушка сидела рядом с хозяйкой. Яницкая улыбалась сидевшему напротив Валентину, типичному хлыщу интеллигентного вида. Удлиненные волнистые волосы, печальный взгляд, побитые собаки, утонченные черты лица. Все то, что так нравится современным девушкам в современных недопарнях. Обнять и плакать. Алексей поймал себя на мысли, что рядом с изысканным администратором чувствует себя огромной вонючей обезьяной. Даже несмотря на то, что сменил одежду и отмылся в душе. В этот самый момент девушка подняла взгляд в сторону входа и заулыбалась еще радостнее, на этот раз ему. Она помахала и похлопала рукой по соседнему креслу, как хозяйка, которая дает разрешение комнатной собачке запрыгнуть на диван. Он не комнатная собачка. Он сам будет решать, куда идти и что ему делать. Штык изобразил суровое выражение на лице, став еще более похожим на огромную вонючую обезьяну и независимо направился в сторону столиков со шведским завтраком. Особенно его порадовала горячая овсяная каша и мясная нарезка. Он нагрузил круглый подносик тарелками и попытался пристроить туда же кружку с чаем, но, к сожалению, для чая места не было. — Позвольте, я вам помогу! — раздался за спиной Алексея голос блогерши. Штык вздрогнул от неожиданности и так растерялся, что не успел отреагировать, когда она схватила его под нос и понесла мимо парочки Зубковых, Вовика и Кирика и одинокой бухгалтершей Евгении к своему столу. Ну и? Не устраивать же сейчас разборки. Это подстать только не до парням. И Лёха попёрся с чаем в руках следом за Яницкой, как песик на поводочке. И послушно сел на предназначенное кресло. Женщина иногда неадекватная часто логичные и почти всегда эмоциональные Но они имеют на это право. А мужчина должен быть защитником женщины, в первую очередь от нее самой. «Ну, раз теперь все в сборе», — с печальной улыбкой заговорил Валентин, — «давайте обсудим планы на наше ближайшее общее будущее. Здесь неподалеку, всего в часе езды, есть прекрасный старинный храм XVI века. Он стоит на холме, Администратор красиво повел рукой, будто полжизни больными танцами занимался. Для Алексея занятия больными танцами ложились на мужчину несмываемым пятном позора. Сложно было придумать большего бесчестия, разве что голубизм. Но это уже не про мужчину, а про недодевочек. Вид потрясающий, и до небес рукой подать! разливался романтичный валик. А ехать обязательно! сварливо капризным тоном поинтересовалась Сонечка. Кто бы сомневался, где храмы, а где Соня? «Нет, что вы, конечно, не обязательно», — возразил Валентин. «У нас еще много разных развлечений. Сегодня мы предлагаем нашим мужчинам посревноваться в пляжном волейболе. Вы как?» — спросил он. «Ладно», — пробасил за всех Сава. «Хорошо». София радостно захлопала в ладоши, повизгивая, как молодая свинка. «Из меня так себе игрок», — честно признался Кирилл и доживал бутерброд. «Ну, правил-то я знаю», — многообещающе заявил Вовочка. «Я играю в команде с вами, Алексей», — быстро сделал выводы зубков. Леха пожал плечами, кто же ему запретит. По завершении завтрака было принято решение идти здороваться с морем. На этом официальная часть была завершена, а Штык мог спокойно доесть свою кашу. «Вы любите море, Алексей?» «Наверное, он поторопился, со спокойно». Я еще не определился со своими чувствами, признался Штык. И это была правда, он не мог определиться, нравится ли ему море. Сначала на море его возили родители, это были советские шумные курорты, коллективные муравьиные выходы на пляж и обеды в переполненных столовых. Ездил, потому что нужно. Потом он несколько раз вывозил на море жену с дочерью, Тоже шум, капризы ребенка, истерики жены, усыпанные людскими телами песчаные пляжи, напоминавшие поля сражений. С той разницей, что здесь все были живы. И в большинстве своем раздеты. Вокруг всегда было слишком много народа. Он всегда от кого-то зависел или за кого-то отвечал. В общем, на море он видел все, что угодно, кроме моря. Штык оглянулся назад, туда, где волны омывали стопы прибрежных скал. Самое время понять, любит ли он море. Алексей уже поворачивался к тарелке, когда взгляд его зацепился за темные металлические трубки с пластмассовым креплением у самого парапета. Штатив. Вот что делала блогерша с утра пораньше на крыше. Она снимала. Ну да, в интернетах еще недостаточно роликов про неуклюжих дебилов. Сколько часов ему осталось до момента, когда он станет «любой звездой Ютьюба». «Альбина, мог бы я вас попросить об одной вещи?» Решил штык не тянуть кота за хвост. Он вообще был не силен в притягивании хвостов с котами. «Слушаю», — Яницкая повернулась к нему полубоком и закинув ногу на ногу так, что колено указывало на него. И чтобы уж совсем доказать свой интерес, заправила за ухо прять волос и прижала к себе ленивицу, погладив ее по голове. «Алексей по должности умел читать людей, иначе в доверие к змеям не втереться». На его скромный взгляд с невербальными знаками внимания был даже перебор. «Альбина, возможно, я вел себя не очень корректно по отношению к вам. Прошу прощения». Штык знал, что с женщинами в прощении сложно переборщить, но он все же сделал паузу, набираясь решимости. «Не могли бы вы не выкладывать утренние записи?» «Утренние записи?» — сделала удивленная лицо блогерша. «А что с ними не так?» «Действительно, что такого?» «Я был бы вам очень благодарен», — надавил Маркелов на последнее слово, сжав в кулаке ложку. «Да вам-то какое дело?» Фраза эта была произнесена не наездом и без возмущения. Чистое, незамутненное любопытство. «А вам было бы приятно, если бы кто-то выставил видео с вами, где вы в неприглядном виде?» Иницкая приоткрыла рот и тут же прикрыла его на маникюренными пальчиками. «О, вы о своей тренировке!» «Поверьте, вы выглядели потрясающе, я даже засмотрелась», — кинула лища блогерша И главное, так достоверно, что Алексей чуть не покраснел от удовольствия, но потом вспомнил, с кем имеет дело. Но снимала я только себя. Обычный влог об уходе за лицом — ничего другого. А потом увлеклась, в общем, и батарею почти разрядила, и телефон чуть не разбил, и Люсю уронила. Она погладила игрушку по голове, словно держала в руках котенка. «Люсю?» От избытка комплиментов мыслительная деятельность Маркелова забуксовала. «Люся, моя ленивица!» — представила ее Аля. «Приятно познакомиться!» Алексей пожал игрушки крошечную лапку. Как общаться с психическими, их тоже обучали. Собственно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы видео на YouTube не выставляло. Внезапно вернувшийся аппетит Лехи заставил замолчать даже блогершу. Пропорционально насыщению поднималось настроение. Почистив тарелки алексей промокнул рот салфеткой чай не в деревне росли и довольно улыбнулся вам очень идет улыбка дождалась таки момента яницкая чего она добивается то хотите я вам штатив до номера помогу донести щедро предложил штык вы что думаете я штатив не в состоянии донести хмыкнула блогерша вы же почему-то посчитали что я не в состоянии донести свой поднос с едой не приминул вернуть Алексей и запрокинул голову, глядя в голубое небо с белыми ватками облаков. «Но вы хромали?» «И какая связь между больными ногами и больными руками?» поинтересовался штык, не поднимая головы. «Ревматизм, артрит, артроз, хондрокольциноз, подагра», принялась перечислять блогерша. «Так», Алексей повернулся к низкой, тормозя поток слов выставленными ладонями. «Я понял». «Просто не нужно так больше делать, хорошо?» «Хорошо», — миролюбиво кивнула блогерша. «Больше ни тарелки, и в качестве дружеского жеста я позволю вам донести до номера мой штатив». Вроде и то, что он просил, но почему-то ощущение было, что его где-то кинули. Солнышко уже поднялось достаточно, чтобы воздух прогрелся. Наверное, на пляже уже вполне комфортно. Штык по поводу температуры не заморачивался, но барышни существа нежные. Во избежание очередных неловких ситуаций Маркелов решил пойти попозже. База находилась на некоторой высоте, нужно было спускаться, а потревоженная нога могла в любой момент подложить свинью. Да и Альбина Яницкая могла, чисто не со зла, а по доброте душевной. По принципу «а я тут мимо проходила и вам вот свинку занесла, держите, Алексей». От завтрака еще потряхивала, давненько у штыка не было такого вштыривающего утра. По амплитуде эмоций 10 из 5. Теперь ему хотелось немного спокойствия, тишины и одиночества. Разнообразие ради. Через открытое окно был слышен смех, шаги уходящих. Переждав еще 15 минут на спортивном канале, Маркелов начал собираться. Потрясающе богатое на цвета природа южного края будила в душе какое-то нездоровое предвкушение. Чирикали и посвистывали птички, ежик-волос холодил легкий ветерок, пахло морем и солью. Штык не любил весну за непредсказуемость и тревожность, и вот сейчас он словно очутился по ушей в весне. Из-за грудины что-то ухало. Он задрал подбородок, позволяя мягким лучам коснуться лица, и улыбнулся, как мальчишка, честное слово. Он одернул майку-боксерку и приспустил борчорты, чтобы те прикрывали колени. О боже, неделю назад он даже не подозревал, что есть такое слово, и теперь он их носит, как порнозвезда на бедренных косточках. Были длиннее, но в дурацкую клетку. Маркелов решил, что пусть лучше блогерша любуется на его пресс, чем пугается ужасных шрамов. Леха закинул на плечо полотенце и, подсвистывая птицам, пошел вниз по извилистой дорожке. Она была выложена кривокосой брусчаткой, не первой юности и придавала месту некий шарм старины. Здание базы уже скрылось кронами, когда взгляду Алексея предстала картина «Приехали». Сидя попой прямо на брусчатке, Альбина Яницкая разглядывала свою стопу и бормотала под нос что-то нецензурное, судя по экспрессии. «Альбина, рад вас видеть», — соврал Штык. «Что показывают?» Она быстро опустила ногу и одернула сарафан. Если бы Алексей не спускался, поднимался, вид был бы более интригующим. Девушка была босой, и носки ей филевой башен торчали из пляжной сумки неподалеку от мордочки Люси. «А почему вы без обуви?» — поинтересовался Лёха. «То, что ты не видишь логики в чьих-то поступках, не значит, что ее нет. Возможно, она просто слишком отличается от твоей». «Алексей, все нормально!» — очень достоверно уверила блогерша, и Лёха заметил, как под ногой, которую Яницкая только что осматривала, растекается пятно крови. «Почему вы без обуви и с порезанной стопой?» — спросил Лёха тем тоном, при котором его подчиненные начинали пугаться они были бесстрашными бойцами я с порезанной стопой потому что без обуви недовольно сообщила блогерша идите уже я сама точно психическая алексей быстро дотянулся до сумки и вынул оттуда туфли люся упала на мостовую осуждающе глядела на него своими осияющими глазищами у одной из туфель не было каблука «Эта проблема решается легко успокоился штык взяв целую туфлю за эйфелеву башню Всегда мечтал это сделать. «Замри!» — скомандовала блогерша, подскакивая на здоровую ногу и забирая туфлю. «Ах!» — прошепела она. «Вы с дуба рухнули, Алексей!» «А что? В фильмах всегда так делают!» — поделился Штык. «Может, и не делают. Леха не мог припомнить, что прямо видел. Но ему так казалось». «В фильмах могут сколько угодно обувь портить. У них бюджет казенный. Знаете, сколько они стоят? Это Джимми Чу!» Точно психическая. У нее, видимо, заморочка такая. Вещам имена давать. Плюшевая Люся и кожаный Джимми Чу. А второй туфель как зовут? Вежливо поинтересовался Алексей. Вы издеваетесь? Вспыхнула блогерша. Это бренд. Новая коллекция, между прочим. Знаете, сколько они стоят? Не знаю, честно признался Штык. И знать не хотел, чтобы комплексами не обрастать. А зачем вы тогда их на пляж обули? еницкая закатила глаза. Люся тоже смотрела на него, как на дебила. У каждого своя логика. Просто у некоторых она такая, изысканная, что пока найдешь в ней смысл, мозги вскипят. Маркелов решил даже не начинать. Он просто сунул туфли обратно в сумку, туда же полетела Люся, мордой вниз, чтобы не пялилась. Сумку штык сунул девушке и достал из кармана пережиток советского прошлого. Матерчатый носовой платок. «Почти бесценный инструмент в умелых руках!» Перетянув стопу, Алексей подхватил девушку на руки. «Что вы делаете?» — не поняла блогерша, но вырываться не стала. «А вы как думаете?» «У вас же нога!» — выдала Яницкая, неподражаемый по логичности аргумент. «Две!» — возразил Алексей. «У всех людей так!» — сообщил он по секрету. «И у вас тоже!» «Пока! Как вы умудрились порезаться?» «На стекло наступило. «Люди же сюда отдыхать приехали!» — буркнула она, удобнее хватаясь руками за шею. От блогерши шел легкий аромат каких-то сладких фруктов. И сама она была такой тоненькой, что штык боялся лишний раз рукой дернуть, чтобы не сломать. но с девушки ткнулся Лехе в шею, и он дернулся от мурашек. Разогретой утренней тренировкой нога слушалась, это радовало. К счастью, идти было недалеко. Вскоре они стояли у дверей Альбининого номера. Точнее, Алексей стоял... А Альбина висела у него на руках.